Глава двадцать первая. «Я не смею сказать». «Что тебе нужно?» спросила Мэри Куб. «Я хочу поговорить с тобой, Мэри». «Догадываюсь. Мне нужно сказать тебе очень многое. Но Джинни или Матильда могут скоро подняться. Надеюсь, мы успеем побеседовать», сказала Мэри Дов и пристально взглянула на свою тезку. «Я вижу, что ты несчастна. «И что из того?» «Я тоже несчастна, как ты», призналась Мэри Дов. «Если бы ты доверилась мне, если бы позволила мне сказать правду». «Нет, Мэри, я сама отдала бы все на свете, чтобы сказать правду, но мне не позволяют». «Не позволяют?» «Кто может помешать тебе?» «Генри, «Глупости, Мэри. Я знаю, что она, напротив, будет...» В восторге. Ты не была в зале сегодня вечером? Мы все были там, и Генрета говорила самые удивительные вещи. Она сказала, что верит в невиновность Китти Удонован. Это она, которая подстрекала нас против Китти. Я знаю, сказала Мэри Куб, Ради своих низких планов она хочет, чтобы мы продолжали верить в виновность Китти. Нет, нет. «Не могу поверить! Это слишком ужасно!» запротестовала Мэри Доф. «Должна поверить!» «Сядь рядом, Мэри. Я расскажу тебе свою историю». «У тебя ужасный вид, Мэри. Знаю. Я очень дурная девочка, и Бог наказывает меня. Бог знает, что для меня всего больнее. Он хочет отнять у меня моего дорогого брата Мэри». Я заслужила это, но как тяжело перенести. «Бедная, бедная Мэри!» — воскликнула Мэри Дов. «Мне жаль тебя. Не будешь жалеть через минуту, когда узнаешь правду. Я расскажу тебе все». «Не рассказывай, если это слишком ужасно», — предложила Мэри Дов. «Ты знаешь, я также во власти генриеты Она может обвинить меня». Один раз, когда мне очень нужны были деньги, я взяла суверен из письменного стола леди Марии. Это было низко с моей стороны, но мне так хотелось иметь хорошенькое платье к первому мая. Ты знаешь, мы очень бедны. Мама не могла дать мне больше денег, а платье стоило три фунта. Партниха дожидалась меня. Приходилось решать как можно скорее и. И я, я взяла деньги из письменного стола Леди Марии. Генриетта увидела это, налетела на меня. Конечно, я положила деньги обратно, но с тех пор я в ее власти. Она постоянно грозит мне, что меня исключат за воровство. Если я чем-нибудь рассержу ее, она расскажет все. Но мое исключение из школы будет несчастьем для мамы. Ведь от этого зависит мое будущее. Ужасная Генрета держит меня в своих руках. Поэтому-то я и была эти дни в таком отчаянном состоянии. Теперь же, когда сама Генрета считает Кити невиновной, она, она не рассердится на меня за то, что я расскажу. И я думаю, что мы с тобой, Мэри, должны рассказать. ДОЛЖНЫ. Рассказать что? спросила Мэри Куб. Мэри Дов взглянула на нее. «Нужно ли тебе спрашивать?» «Не нужно, не нужно. Конечно, ты догадываешься, конечно. Я помню, что хвасталась тебе, не подозревая, какое значение это будет иметь. Я была уверена, что это сделала ты, Мэри. А теперь ты, конечно, расскажешь все». В дверь постучали. Девочки вздрогнули. В комнату, не дождавшись позволения, вошла Генретта Вермонт. «Я повсюду искала вас обеих», — сказала она. «Я считала весьма вероятным, что вы окажетесь вдвоем. Рыбак рыбака видит издалека». Хорошая старинная пословица. Генретта презрительно рассмеялась. «Я хочу сказать кое-что вам обеим», — прибавила она. Вы сохраните это в тайне ради самих себя Ты мэри Дов, потому что любишь свою мать, а ты мэри Куп, потому что горячо любишь или притворяешься, что любишь своего брата. Поэтому вы никому не расскажете о моем влиянии на вас. А я вам приказываю завтра на суде вы обязательно должны выступить против кити удонован хотя сама я подам голос за нее. Спокойной ночи. Она повернулась и вышла из комнаты. Пораженные девочки смотрели друг на друга. «Что это значит?» — произнесла Мэри Дов. «Отлично знаю», — покачала головой Мэри Куб. «Мне все вполне ясно». И Мэри Куб рассказала свою историю. «Мне пришлось признаться Генриэти», — сообщила Мэри, заканчивая свой печальный рассказ. «Потому-то она вдруг и переменилась. Она знает, что Кити будет оправдана, поэтому хочет сама быть на выигравшей стороне, а нас погубить навсегда. Вот вся правда». «Что же нам делать, Мэри Дов?» «Это действительно ужасно», — согласилась тезка но я не понимаю, почему ты не можешь сказать правды. Я не смею сказать. Видишь, я вполне в ее власти. Она говорит, что моему брату Полю напишет и расскажет, что я сделала, а это убьет его. Но Мэри, ведь Поль все равно узнает. Если тот искусный господин в Лондоне сложит его письмо, Полю придется сказать все. Да, но не таким образом и не так внезапно. «Что делать? Что делать?» «Как бы я хотела умереть!» «Как я вынесу то, что должно быть завтра!» вздохнула Мэри Дов. «Все это план противной Генриетты. Она желает, чтобы мы были единственными из всех, которые признают виновность Китти. А затем откроется письмо. О, Боже мой!» «Да твоем месте я рискнула бы и сказала правду», заметила Мэри Дов. «Ты сделала бы это?» «Да. Я и сама готова признаться, если ты скажешь. Расскажи все, миссис Шервуд. И не бойся, Генриетты». «Хорошо. Давай подумаем», — кивнула Мэри Куб. «Во всяком случае, у нас есть время до утра. Если у меня хватит мужества, я... Я сделаю это. Я расскажу все, миссис Шервуд». Конечно, мне придется покинуть школу, но мне уже все равно. Только бы спасти Поля. «Ты сделаешь доброе дело», — обрадовалась Мэри Дов. «Теперь я пойду. У меня болит голова. Знаю, что миссис Шервуд не простит меня, несмотря ни на какие мольбы». Мэри Коп пожелала ей спокойной ночи и добавила, «Мы встретимся за завтраком. «Если у меня будет решение признаться миссис Шервуд, я положу два куска сахара в чай. Если положу один, значит, у меня не хватило смелости, и ты должна поступить как хочешь, независимо от меня». «Я думаю, что нам надо сделать признание, иначе нам будет еще хуже», — уверенно произнесла Мэри Дов.